дельфиниум В травяном зелёном ине, схожий с выпусками крыл, новорождённый дельфиниум очи знойный раскрыл. Да цветочными узорами, уизлученной реки лепестками, точно шпорами подгоняет ветерки. Этот цветок окрестили дельфиниумом ещё в древней Греции. за сходство бутонов с головой дельфина в России его называют живокостью или шпорником на Украине рогатыми Васильками в Англии забавными шпорами во Франции жаварночьей ножкой как видно из названий большинство народов склонны именовать дельфиниум шпорником за то что верхний лепесток его чашелистика действительно похож на шпорец Греческие легенды склонны утверждать, что когда-то в древней Элладе жил необыкновенно одаренный юноша, который по памяти извоял свою усопшую возлюбленную и вдохнул в извояние жизнь. А боги за столь необыкновенную дерзость превратили его в дельфина. Каждый вечер подплывал дельфин к берегу, каждый вечер подходила к берегу возрожденная им девушка, Но повстречаться они не могли. Полными любви глазами смотрела девушка вдаль моря. Лёгкий ветерок колыхал завитки её блестящих волос, а узкие брови красавицы выгибались, придавая лицу выражение скрытой тоски. Но вот девушка встрепенула, глаза её засияли. На переливающихся волнах она увидела дельфина. Во рту он держал нежный цветок, излучающий лазоревый свет. Величественно и грациозно подплыл дельфин к берегу и положил к ногам девушки грустный цветок, который оказался цветком дельфиниума. Удивительно по окраске виды и сорта его. Голубые, синие, лазоревые, фиолетовые, сиреневые, белые и лиловые — Они в сочетании с чёрными, белыми, серыми и кремовыми глосками придают растениям неотразимую прелесть и обаяние. Солнцелюбивый цветок не выносит тени. Однако в жаркие дни предпочитает прокладу, боясь обжечься знойными летними лучами.